Глава 10. 6 июля 2012 года. 21 час 18 минут. Озеро Сапшо. Смоленская область. В десятом часу вечера все начали собираться на озеро. Наверное, они были единственными участниками праздника, которые готовились к нему так тщательно. Пока Войтых и Ваня объясняли Неву, как отслеживать местоположение, различать точки и как направлять остальных при необходимости, Саша и Лиля переодевались в своей комнате. Им предстояло провести несколько часов между озером и лесом в духоте жаркой летней ночи, что несколько затрудняло выбор подходящей одежды. С одной стороны, не хотелось выделяться на фоне других гуляк, с другой – обеим была очевидна вероятность непредвиденной ситуации, к которой обычные участники праздника едва ли станут готовиться. «Ты как на войну собираешься», – заметила Лиля, глядя на то, как Саша сначала упаковывала в свою небольшую сумку какие-то лекарства, которые туда не влезали, а после этого зашнуровывала ботинки на толстой подошве, совершенно не подходящие к легкому летнему платью. «Нужно быть готовой ко всему» отмахнулась Саша. Наступить в легких босоножках на какую-нибудь разбитую бутылку, горячий уголь или вообще на змею я точно не хочу. Мы же, скорее всего, еще и в лес пойдем. А уж что там будет, я даже предположить боюсь. Лили покачала головой, застегивая на ноге босоножки на удобной высокой танкетке. От угля и осколков защитит не хуже, зато ноги не сварятся в первые же полчаса. «Откуда у тебя вообще эти ботинки в чемодане? Ты же сюда прямо из Испании прилетела». «Только не говори, что ты в них по пляжу ходила». «Нет», – спокойно ответила Саша. Когда Войтых сказал, куда мы едем, я погуглила, в каком лесу находится это озеро и сходила за соответствующей обувью. В прошлый раз я здорово влипла со своим телефоном, поэтому к этой поездке хотелось подготовиться как можно лучше. «Ты забавная». Ливи улыбнулась, поправляя легкий брючный комбинезон, который она выбрала в качестве компромисса между угрозой быть съеденной комарами и перспективой запариться в джинсах и рубашке. То перестраховываешься на ровном месте, то собираешься в окно вылезти прям в пасть чудовищу. Саша дернула плечом и что-то невнятно пробормотала. Перед выходом из дома Войтых велел всем надеть наушники, проверил связь с Невом и внимательно посмотрел на каждого задержав взгляд на Ване. «Будьте все время на связи», – попросил он. «Влез без предупреждения, не уходить. Это всем понятно?» «А что ты на меня-то – возмутился Ваня. «Я вообще сама дисциплина!» «О, да!» – фыркнула Лиля. Не успели они отойти от дома, как у Саши зазвонил телефон. Она ушла вперед, болтая с невидимым абонентом, и вскоре скрылась из вида. Войтуху, видимо, это не очень понравилось, потому что он тоже ускорил шаг. Лили, чтобы не споткнуться в темноте, взяла его под руку, продолжая что-то рассказывать. Ваня несколько раз недовольно посмотрел на сестру, но та сделала вид, что не заметила его взгляд, и он вынужден был смириться. Праздник на озере был уже в самом разгаре. Фонари по периметру Большой Поляны давали достаточно много света, Но все торговые палатки дополнительно украшали лампочки и фонарики. Торговля шла бойко. Возле каждой палатки толпился народ. Людей было много и возле сцены, где выступала какая-то приглашенная группа. И у длинных столов, за которыми проводились различные мастер-классы от местных умельцев. Организаторы позаботились и о местах для отдыха. Несколько лавочек стояли не только возле сцены и площадки для танцев, но и ближе к лесу, на менее освещенных участках. Видимо, для тех, кто искал хотя бы подобие уединения, но в лес уходить не решался. Хватало здесь и столиков, за которыми можно было посидеть или постоять с едой и напитками. Чуть дальше как раз разгорался один из главных атрибутов праздника – огромный костер. Ваня тут же направился в его сторону. Войт их вскоре тоже оставил Лилю, заметив в стороне невысокую блондинку. Анна, как и вчера, была вся в делах, но с удовольствием снова отложила их, чтобы выпить с ним стаканчик кофе. «Ведем себя естественно и пытаемся получить удовольствие, раз уж оказались здесь», – предложила Саша, когда они остались вдвоем с Лилей. Так кивнула, и девушки тоже разошлись в разные стороны. В первое время Саша просто бродила по поляне, внимательно вглядываясь во все происходящее. На подобном мероприятии она оказалась впервые, поэтому все вызывало интерес. И лишь периодические переговоры в коммуникаторе заставляли ее сильно не увлекаться и не забывать, что она здесь на задании. Несколько раз она замечала уходящие в лес парочки и напряженно ждала крик, суматоху или что-то в этом роде. Но время шло, праздник набирал обороты и ничего страшного пока не происходило. Саша совсем расслабилась И уже сто раз пожалела, что все-таки обула эти ботинки. В них было невыносимо жарко. Организаторы тщательно следили за порядком. Разбитых бутылок нигде не валялось. Горячие головешки от костра никто не приносил. А змеи, если они здесь и водились, предпочли до утра переждать где-нибудь в укромном уголке. «У меня тут народ активно собирается у костра!» Послышался в наушнике голос Вани дать скоро будут прыгать ай болит ты мне прыжок обещала помнишь саша в этот момент как раз нашла свободную лавочку и села блаженно вытянув уставшие ноги нет сидоров я пас отказалась она тогда я тут одну рыженькую присмотрел пойду познакомлюсь ваня не увлекайся велела ему сестра Если Саша постепенно успокоилась и перестала тщательно следить за происходящим, то нервозность Лили наоборот нарастала. До момента, когда большая часть отдыхающих, по задумке организаторов, отправится в лес на поиски припрятанного где-то цветка папоротника, оставалось еще около получаса. Предыдущая бессонная ночь уже давала о себе знать, поэтому в одном из ларьков Лили купила стакан кофе, отчаянно жалея, что в нем нет корицы. «Эй, красавица, а ты почему еще без венка?» Послышался где-то рядом веселый женский голос. Лиля обернулась. Казалось, она как раз остановилась у одной из палаток, где бойкая женщина лет сорока торговала пучками разномастной травы и этими самыми венками. «Спасибо, я просто гуляю!» Лиля вежливо улыбнулась, давая понять, что ничего покупать не будет. «А ты в венке гуляй!» Не унималась женщина. «Под утро в озеро кинешь, на погадаешь. Ты замужем? Нет? Вот и погадаешь заодно. У меня хорошие венки. Сама лично плела. Через час не развалится. И ровно из двенадцати трав, как полагается. Смотри!» Она взяла в руки один венок. «Ромашка, папоротник, зверобой, васильки, рожь». Пока продавщица перечисляла состав своего венка, который, по ее уверениям, непременно принесет своей обладательнице счастье, Лиля заметила на другой стороне поляны блогера Алексея и его девушку. Алексей и Ника, по всей видимости, не ставили перед собой задачи не выделяться из толпы. Оба были в темной немаркой одежде и удобных кроссовках, держали в руках камеры и еще какое-то оборудование. «Давайте мне венок». Быстро попросила Лиля, оборачиваясь к продавщице и доставая из сумки деньги. Надев венок на голову, чтобы походить на обычную участнику праздника, и подхватив свой кофе, Лиля быстрым шагом направилась к Алексею. «Привет! Не ожидала увидеть вас здесь!» Приветливо улыбнулась она, подойдя к нему. «А как же!» – блогер застенчиво улыбнулся в ответ. «Это ведь такой шанс для нас собрать доказательства!» Он кивнул в сторону своей подружки. «А вы здесь тоже, чтобы увидеть чудовище? Вам надо быть очень осторожной. Все, кто сталкивались с ним, умирали». «На, у меня есть теория. Если чудовище не заметит тебя, то есть шанс выжить». Лиля несколько секунд молча разглядывала Алексея, совершенно не обращая внимания на его подругу. А потом сказала. «Я здесь просто, чтобы отдохнуть. У меня впереди выходные». «А раз уж я потратила время на эту бесполезную поездку, то...» Она улыбнулась и пожала плечами. «Что значит... что значит бесполезную?» Растерялся Алексей. «Вы же видели записи?» «Видела», кивнула Лиля. «Испорченные записи, на которых ничего не видно и никакого чудовища нет и в помине. Я два дня искала хоть какие-нибудь подтверждения вашей теории и ничего не нашла. Вообще ничего». Никто в это не верит, кроме вас. Да они же просто все идиоты. Нервничая и злясь выпалил Алексей. Я думал, вы умнее. Неужели вы верите в эти случайные естественные смерти? Если они естественные, то зачем скрывают истинную причину? Алексей. Лиля поставила свой стакан с кофе на небольшой столик, у которого они втроем стояли, и чуть приблизилась к молодому человеку. Даже если кто-то и скрывает истинную причину смертей, это еще не значит, что таким образом он скрывает чудовище. Если заговор и существует, то у него исключительно криминальная подоплека. И если уж вам так хочется расследовать смерть брата, ищите реальные причины. Не сваливайте все на мифическое существо. Вы же взрослый человек. Выбросьте уже из головы эти сказки». «У вас вот девушка молодая и красивая, любит вас. Вы думаете, ей приятно, что они говорят? Будто она встречается с чокнутым!» «Откуда вы знаете, что говорят?» – встряла Ника. Лиля повернулась к ней. «Я два дня собирала сведения, опросила многих людей. И все считают, что нет в озере никакого чудовища. А вы просто не хотите видеть очевидное!» «Это вы не хотите видеть очевидное!» Тоже начала злиться Ника. «Вместо того, чтобы искать факты, только сплетни собираете!» «Сплетни? Это все, что здесь реально существует?» Пожала плечами Лили. «Да идите вы! Вы ничего не знаете! Я докажу вам! Я докажу всем!» Выкрикнул Алексей, а потом резко повернулся и пошел в противоположную сторону. «Зачем вы так?» Ника осуждающе посмотрела на нее. «Я верю, Лешке. Я знаю, что он прав». Лиля проводила взглядом стремительно удаляющегося Алексея, а затем снова повернулась к девушке. «Ника, послушайте меня. Нет в этом озере никакого чудовища. Алексей ошибается, а вы поддерживаете его заблуждение вместо того, чтобы переубедить. Я понимаю». Он не верит в то, что его брат мог умереть от передозировки алкоголя. Может быть, это действительно не так, но он не там ищет. Помогите ему осознать это, а лучше оставьте это дело. Вы все равно никому ничего не докажете. Вы хотите всю жизнь провести в поиске несуществующих доказательств? Они существуют, убежденно заявила Ника, и мы их найдем». Она еще пару секунд гневно смотрела на Лилю, а потом повернулась и пошла вслед за своим другом. «Лиля, у тебя там все в порядке?» – спросил Войтах через передатчик. «Это был блогер рядом с тобой». «Да он. Со мной все в порядке, не волнуйся. Где ты?» На другой стороне поляны, ближе к сцене. Судя по всему, в этот раз никаких неполадок с оборудованием. Я тоже не заметила ничего необычного. Я сейчас подойду». Лиля залпом допила свой кофе, выбросила стаканчик в мусорный контейнер и направилась к сцене. Войтыха она нашла быстро. Одновременно с ней с другой стороны подошел и Ваня, которому праздник явно нравился. Он был весь мокрый, взъерошенный, с довольной улыбкой на губах. «Нет, но вы видели...» Смеясь, спросил он у сестры и Войтыха, ничуть не смущаясь того, что ничего происходящего с ним никто видеть не мог. «Эти салаги! Думали, что обыграют меня! Я их всех сделал!» «Молодец! Надеюсь, ты какой-нибудь приз заработал?» – хмыкнул войтых «А Сашу кто-нибудь видел?» Он нажал кнопку на коммуникаторе. «Саша, ты где?» «Сижу на лавочке у спуска к озеру и считаю идиотов, которые рискуют своей жизнью ради сомнительного удовольствия искупаться ночью». Отозвалась-то. «Что ты там говорил про статистику, которую люди делают сами в купальскую ночь?» «Похоже, ничего другого здесь и не происходит». Войтых улыбнулся. «Но когда они все пойдут в лес, придется нам тоже прогуляться». «Добавим идиотов в статистику», усмехнулся Ваня. «Я за поход в лес» сказала Саша. Надо же как-то оправдать то, что я обула эти дурацкие ботинки. Тогда давай к нам. Если я правильно помню программу праздника, то массовый поход в лес планируется уже через 10 минут, заметила Лиля, взглянув на часы. В наушниках послышался тяжелый Сашем вздох, и буквально через несколько минут она тоже подошла к своим товарищам. По сценарию в лес отправляются несколько групп, по разным маршрутам. Начал вытых, когда собрались все. При этом он включил свой микрофон, чтобы и нефть тоже слышал. Все они содержат разные подсказки, а в итоге должны провести в одно и то же место. Вопрос в том, кто доберется первым. Попробуем охватить столько групп, насколько нас хватит. Следите за теми, кто отбился от группы. Все смерти происходили без свидетелей. «Если людей убивает кто-то или что-то, то нападение будет на одиночку». «А мы типа наблюдаем?» – нахмурился Ваня. «Ловля на живца?» «Мы никого сюда не пригоняли насильно», – напомнил Войтых. «Но да, если кто-то будет настолько неосторожен, что пойдет искать приключения, мы пойдем следом и постараемся увидеть, что с ним случится» он внимательно посмотрел на своих товарищей. И именно в этот момент внезапно ожили предчувствия, которые молчали все это время. И ничего хорошего они не предвещали. «Хочу напомнить вам, что мы здесь не для того, чтобы кого-то защищать и спасать». «Как можно убедительнее», — сказал он. «Мы здесь, как исследователи, а не врачи, не армия, не полиция. Мы наблюдаем. Прошу вас». «Ботцы очень осторожны, хорошо?» «Конечно», – пообещала Лиля. «Хорошо», – Саша тоже согласно кивнула. «Я буду осторожна, но, дворжик, если кому-то понадобится моя помощь, я перестану быть исследователем и включу режим врача. Это так, к сведению». Ваня оглянулся, замечая с другой стороны сцены толпу людей. «Нам пора, если не хотим отстать», – сказал он. «Нев, нас хорошо слышно» уточнил напоследок Войтах, недовольно глядя на Сашу. «Да, прекрасно слышно и видно», заверил его тот. «Лучше включите микрофоны в режиме постоянной передачи», посоветовал Войтах остальным. Дождавшись, когда все включили нужный режим, он жестом предложил присоединиться к собирающейся толпе участников похода за папоротником. Однако чуть придержал Сашу за локоть, пропуская Сидоровых вперед, И прикрывая рукой микрофон. «Сделай мне одолжение, Не лезь на рожон, ладно? Режим врача – это прекрасно, но не цена собственной жизни». «А что, тебя в следующий раз тоже кто-то не отпустит, если один из нас не вернется из этого леса?» – поддела Саша. «Ладно, обещаю не геростовать». Она посмотрела на вытаха и улыбнулась. «Честно, у меня еще много планов на эту жизнь». «Вот и хорошо» кивнул он, «потому что если с тобой что-нибудь случится...» Он осекся пару мгновений помолчал, а потом закончил уже не таким серьёзным тоном. «Я тебя в следующий раз не возьму». Не дожидаясь её ответа или неудобных вопросов, Войтых поспешил отойти от неё, чтобы они случайно не попали в одну группу. Нехорошее предчувствие усилилось. Всего сформировали семь групп, уходящих в лес, поэтому три из них пришлось оставить без наблюдения. Но и люди в одной группе постепенно все дальше и дальше отходили друг от друга. Лиля сначала пыталась держать всех своих одногруппников в поле зрения, но вскоре это стало невозможно. «Они все расползаются, как слепые котята!» – посетовала она. «За кем не идти вообще?» «Я уже давно иду сама», – отозвалась Саша. «Только иногда с кем-то встречаюсь». «Я думал, вы не собирались ходить поодиночке», – заметил Нев. «Да, план был такой, но что-то он не работает. Двор же, кажется, нам нужен новый план», – подал голос Ваня. «Сам вижу», – проворчал Войтах, беспокойство которого нарастало, а он все не мог понять причину. «Ведь они уже почти решили, что никакого чудовища нет, обычные криминальные игры». «Тогда что может такого случиться? И с кем?» «Так, держитесь рядом хоть с кем-нибудь», – попросил он. «Не оставайтесь одни». «Было бы с кем», – пробормотала Лиля. «Слушай, а чего именно мы боимся?» – озвучил Ваня вопрос, мучивший Войтыха. «Маньяка? Или того, что наш интерес к смертям пятилетней давности привлек что-то внимание? Мне кажется, вероятность и того, и другого невелика». В эфире повисла тишина. Все ждали ответа Войтаха. В конце концов он признался. «У меня плохое предчувствие». Предчувствие? переспросил Нев. «Это как обычное беспокойство или типа твоей экстрасенсорной хрени?» – напряженно уточнил Ваня. «Ближе ко второму». Ваня выругался, но больше ничего говорить не стал. И некоторое время в эфире снова висела тишина. А затем послышался настороженный голос Саши. «У меня тут в кустах какой-то странный шум». «Какой шум?» – напряженно уточнил Войтых. «Не знаю. Как будто там кто-то есть. Я сейчас посмотрю». «Ты свое присутствие сначала как-нибудь обозначь», – посоветовал Ване. «А то мало ли кто там. Вдруг помешаешь». «Саша, будь аккуратнее, особенно с обозначением присутствия». Войтых не разделял его веселье. Саша не ответила. В данный момент она не испытывала ничего, даже отдаленно напоминающего страх. Поэтому если бы Войтых приказал ей немедленно уходить оттуда, она бы все равно предварительно заглянула в кусты. Она принадлежала к тем людям, которые никогда не будут рисковать понапрасну. Но увидев что-то интересное, начисто забудут все меры предосторожности и пойдут напролом к своей цели». Именно такие, как она, запросто могут выйти в коридор, услышав шум в квартире ночью. Или выглянуть в окно, допуская возможность наличия там смертельной опасности. Она попыталась лучом фонаря осветить того, кто прятался в кустах, но ничего не смогла разглядеть. Мысленно отругав себя за то, что не додумалась надеть какие-нибудь брюки, Саша присела на корточки и прислушалась. Фырка не стала громче. Любопытство было таким сильным, что она, ни на секунду не задумываясь, полезла в кусты. Остальные напряженно ждали новостей от нее. «Что там у тебя?» – не выдержал Ваня. «Тише!» В наушнике послышалась какая-то возня, шорох и скрип, а затем где-то далеко сдавленное ругательство. «Саша!» – обеспокоенно позвал Войтых. Ответа не было, только шум стал громче. «Сань, что там?» Голос Вани стал серьезным. В наушнике что-то затрещало, заставив всех поморщиться. И, наконец, послышался голос Саши. «Все в порядке. Это был просто ежик». «Ежик?», ежик? – недоверчиво переспросил Войтых. «Какой еще ежик?» «Обычный ежик. С иголками. Он так фыркал прикольно. И такой огромный. Я таких не видела». «Ежик! Айболит, ты ненормальная!» – рассмеялся Ваня. Дитя цивилизации! напугало только! Чего молчал так долго? Я наушник потеряла. После секундного замешательства призналась Саша. За куст волосами зацепилась, он и слетел. Пока нашла в траве, вы уже панику подняли. Никто панику не поднимал, но ты обещала мне быть осторожнее. Напомнил Войтых. Я и была осторожна. Просто тут темно и не видно ни черта. Вот поэтому я и прошу, Договорить Войтуху не долнев. «А почему Лилия молчит?» – поинтересовался он. Остальные только сейчас поняли, что на самом деле уже давно не слышали ее голоса. «Лилька, ты там как?» – спросил Ваня. Она молчала. Уже некоторое время ей казалось, что у нее за спиной кто-то есть, но она убеждала себя, что это просто страх. Не успел Ваня позвать ее, как звук за спиной раздался снова. Лиля остановилась, прислушиваясь. Вокруг стояла звенящая тишина. Но она знала, что мгновение назад что-то слышала. Возможно, это была потревоженная ею сонная птица, перелетевшая с одной ветки на другую. Возможно, эхо от ее собственных шагов. Возможно, ей вообще просто показалось. А возможно, и нет. Лиля знала, что если позади нее кто-то есть то ей лучше не видеть этого. Но проклятый инстинкт заставлял ее медленно оборачиваться. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем она все-таки оглянулась. В лесу было слишком темно, поэтому видимость оставляла желать лучшего. Но Лиля продолжала вглядываться в темноту, чуть щурясь и стараясь дышать как можно тише, чтобы уловить малейший звук. Но все было тихо. Лиля осторожно выдохнула, решив, что это просто разыгралось ее воображение. Резкий пронзительный звук заставил ее дернуться в сторону. Она зацепилась ногой за какую-то корягу и упала, больно ударившись коленом. Наверняка это была всего лишь дурацкая сова, полетевшая на охоту. «Черт!» – пробормотала Лиля. «Лиля?» – в Сашном голосе явно послышалась тревога. «Все нормально. Мне «Просто показалось!» – отозвалась Лиля, вдруг понимая, что дело не в сове. Хруст веток теперь был отчетливо слышен уже с трех сторон. Лиля быстро поднялась на ноги, включила фонарик, который погасила, едва услышав шум сзади, и нервно огляделась. «Что это может быть? Почему сразу с трех сторон? И главное, куда бежать ей?» Фонарик в ее руках плясал так, что она ничего не могла разглядеть в его свете. Она нервно переводила его из одной стороны в другую, пытаясь максимально быстро осветить как можно больше пространства. «Господи, господи, господи!» – стучало в голове. «Зачем я поперлась в этот лес? Я же знала, чем это кончится! Зачем?» Тяжело дышая, внимательно вглядываясь в темноту, Лиля осторожно пятилась в единственную сторону, откуда еще не доносился хруст веток под чем-то весом. Она пыталась убедить себя, что ей просто мерещится – но паника, почти осязаемая паника, подбиралась к ней все ближе. «Что тебе там показалось?» – с тревогой спросил Ваня. «Где ты?» «Нев, объясните Ивану, где Лиля находится, в какую сторону ему идти?» – попросил войтых понимая, что объяснить в лесу, где находишься, невозможно. «Она сейчас, Иван, она примерно на 300 метров севернее вас». «И еще немного в сторону». «Исчерпывающее объяснение!» – проворчал Сидоров. «Лилька, я иду к тебе! Не уходи никуда, оставайся на месте!» Лиля уже почти не понимала, что ей говорят. Сердце стучало так громко, что кроме его стука и ужасного хруста веток она ничего не слышала. Она попыталась глубоко вдохнуть и успокоиться, но у нее ничего не вышло. Она попробовала вслушаться в то, что говорили ее друзья в наушнике, пробовала разобрать их слова, но мысли упорно возвращались к тому, что ее преследовало. Она старалась ступать как можно тише, одновременно ища глазами хоть какое-нибудь более или менее толстое дерево, за которым можно было бы спрятаться. «Нужно выключить фонарик», — убеждала она себя. «Вдруг его привлечет свет». Но еще раз остаться в полной темноте было выше ее сил. Вдруг над головой что-то жутким свистом пронеслось по верхушкам деревьев, а потом кубарем скатилось вниз и ударилось о землю в нескольких метрах от нее. Лиля закричала, отшвырнула в сторону фонарь и бросилась бежать, теперь уже совершенно не думая, в какую сторону, не замечая ничего вокруг, расцарапывая ветками деревьев в кровь лицо и руки. «Лиля!» «Что там у тебя происходит?» – спросил Войтах, услышав крик. «Нев, где она относительно меня?» «Она... она движется и очень быстро на... на восток. Саша, она к вам приближается?» «Нет, больше не приближается. Она сменила направление». Нев продолжал путанно объяснять, где находится Лиля, но все время сбивался, поскольку та бежала то в одну сторону, то в другую. «Лиля, что там у тебя?» спросил Ваня, переходя на бег. «Что происходит?» Войтых, руководствуясь указаниями Нева, тоже побежал, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте между деревьями. Незапная вспышка чуть не сбила его с ног, но он вовремя успел схватиться за ближайшее дерево, пережидая приступ головокружения. Это было то самое видение, которое посетило его в самом начале их расследования. Темнота и деревья стремительно проносящаяся мимо. Только в этот раз, после первого видения, сразу же накатило второе. Войтых тряхнул головой, стараясь быстрее собраться. Анализировать вторую вспышку сейчас не было времени. «Они здесь!» – послышался громкий шепот Лили. «Я слышу их!» Она наконец-то нашла старый дуб, за которым ее не будет видно, спряталась за ним и крепко зажмурила глаза, «Надеюсь, что ее преследователь уйдет». Ей по-детски казалось, что если она ничего не увидит, то ее никто не увидит. «Что там?» — говорил Алексей. «Если оно не заметит ее, у нее есть шанс спастись». Не к месту вспомнилось, как в детстве они с Ваней играли в прятки. Лиля всегда умела прятаться так, что брат не мог ее найти. Вдруг ей повезет и на этот раз. «Кого их?» переспросила Саша, пытаясь разглядеть Лилю в темноте между деревьями. «Призраков! Они здесь! Они гонятся за мной! Они такие!» Лиля поморщилась, внезапно почувствовала странную горечь во рту. «Горькие! Пожалуйста!» Она хотела попросить друзей замолчать, чтобы лучше слышать, что происходит вокруг, как вдруг что-то хрустнуло совсем рядом. Лиля вздрогнула и в панике закрыла рот руками, чтобы ни один неосторожный звук не выдал ее. Оно заметило ее. Наверняка заметило. Теперь прятаться было поздно. Может, уже пора бежать? Нет, это тоже слишком опасно. Светлана пять лет назад не смогла убежать. Осталась жива, но, возможно, лучше бы ей было умереть, чем жить вот так. Лиля наклонилась и осторожно сняла обувь. Почему-то ей казалось, что без нее она будет передвигаться гораздо тише, хотя вряд ли в темном лесу это было возможно. Она снова огляделась, соображая, в какую сторону идти. Пока ничего не было слышно только справа. Осторожно, чтобы не издать ни малейшего звука, она сделала шаг в ту сторону. Тихо-тихо, едва касаясь пальцами ног земли и даже не рискуя ставить всю стопу, Лиля медленно передвигалась вперед. Она заставляла себя дышать через раз, хотя от нехватки кислорода уже начинала кружиться голова, но собственное дыхание казалось ей сейчас едва ли тише правозного гудка. Она отошла на несколько метров от дуба, за которым пряталась, и остановилась, прислушиваясь. Вокруг было тихо. Либо оно ушло, либо тоже замерло. «Где вы все?» Едва слышно спросила Лиля, стараясь разглядеть сквозь темноту кого-нибудь из друзей. И только когда ей никто не ответил, она поняла, что не произнесла вслух ни слова. «Ваня?» Снова не получилось даже прошептать. От быстрого бега и ужаса в горле пересохло. Лиля попыталась глотнуть слюну, но во рту было сухо, как в Сахаре. Неуносимо захотелось пить. Ноги от напряжения подкашивались, и только сейчас она сообразила, что так и стоит на носочках, не касаясь земли пятками. Она как можно тише кашлянула, чтобы прочистить горло, но тут же нечто рядом с ней издало такой пронзительный крик, что Лиля взвизгнула и снова бросилась бежать. То, что преследовало ее, было совсем рядом, она чувствовала его дыхание за своей спиной, и как бы быстро не бежала она, Чужое дыхание и хруст веток приближались гораздо быстрее. Новый крик раздался прямо над ее головой. «Так громко!» – на ходу пробормотала Лиля. «Так громко! Хватит!» Крик прекратился. «Лиля!» Голос Саши в наушнике был гораздо дальше, чем шумное дыхание существа за спиной. «Мне больно! Пожалуйста, хватит!» Лиля бежала из последних сил, чувствуя, как сердце в груди колотится все сильнее и сильнее. Ей было так больно, как будто каждый его удар ломал ребра. Легкие жгло, словно она вдыхала раскаленный воздух. «Больно! Я... Я не могу больше, Ваня!» Зацепившись за корягу, Лиля упала лицом вниз, потеряв наушник с камерой. Она попыталась найти их, но что-то пронеслось прямо у нее над головой, заставив ее подскочить и побежать в другую сторону. «Она остановилась», — сообщил Нев. «По крайней мере, ее точка больше не движется». «Иван, она недалеко от вас». Пока Нев объяснял Ивану, где Лиля, Войтых остановился и прислушался к звукам в его наушники. Ни голоса Лили, ни ее тяжелого дыхания больше не было. «Она потеряла передатчик», — перебил он небо. «Не обязательно», – нервничая, возразил Ваня. «Может, она просто...» Он не договорил. «Может быть, она просто уже упала замерто. Или, по крайней мере, потеряла сознание. Все, что угодно могло случиться». «Я иду туда», – сообщил Ваня. «Да и что еще он мог сделать? Не оставаться же на месте?» «Хорошо». Отозвался Войтых, лихорадочно соображая, что делать ему. «Саша, я иду к тебе. Нев, направьте меня!» Нев принялся объяснять, а Войтых поторопился в указанном направлении. «Хватит ходить по одному. Еще в прошлый раз ведь так решал. Так чего же в этот забыл?» Саша остановилась, уперлась ладонями в колени, пытаясь привести дыхание в норму. «Ей лучше дождаться Войтыха и никуда не уходить». Тишина в эфире пугала ее гораздо больше, чем сбивчивые слова Лили до этого. Сзади раздался шорох, как будто кто-то бежал. Саша обернулась, думая, что это Войтах, но среди деревьев мелькнуло что-то светлое. «Лиля!» – крикнул Саша. «Я вижу ее, Войтах! Я ее вижу! Она рядом! Лиля!» Саша побежала на перерез Лили, понимая, что та ее попросту не слышит. В несколько шагов догнав ее, Саша схватила ее за руку, заставляя остановиться. Лиля упала на колени и только после этого обернулась к ней. «Нам нужно бежать!» – в панике сказала она, беспокойно глядя куда-то за спину Саши. «Они здесь! Ты слышишь их?» Саша нервно оглянулась. Она решительно ничего не слышала и не видела. «Лиля!» Она опустилась на землю рядом с ней и попыталась поймать ее взгляд, но та, казалось, ничего не понимала. Выглядела она так, словно сбежала из ада. Волосы растрепались. В них застряло несколько помятых цветков из венка. Сам венок, скорее всего, остался лежать где-то на месте ее очередного падения. На подбородке виднелась огромная ссадина. По щекам протянулись грязные дорожки от слез. Руки были расцарапаны. Босые ноги испачканы в крови и грязи. К брюкам прицепилось десяток колючек. «Нам нужно бежать! Они догонят нас, понимаешь?» «Саша, пожалуйста, бежим!» исступленно шептала Лиля, оглядываясь по сторонам. «Лиля, посмотри на меня!» У Саши не возникло никаких сомнений в том, что она сейчас должна делать. Что бы ни привело Лилю в такое состояние, в первую очередь ее нужно успокоить. Если все действительно умирали от остановки сердца, вызванной сильным испугом, то нужно ее успокоить». «Любым способом!» «Лиля!» Саша взяла ее за плечи и сильно встряхнула. Лиля наконец-то повернулась к ней. «Здесь никого нет», – уверенно сказала Саша, поймав ее взгляд. «Все уже закончилось. Слышишь меня? Ты в безопасности. С тобой ничего не произойдет. Все в порядке. С тобой все хорошо». В этах нашел их как раз тот момент, когда Лилия немного успокоилась то ли от слов Саши, то ли сама по себе – Он подбежал к девушкам, опускаясь на одно колено рядом с лили которая все еще не осознавала ни себя, ни людей рядом, и перехватывая ее обмякшее тело за плечи, чтобы она не упала. «Что с ней?» – стревожно спросил он. «Я не знаю». Саша на мгновение прижала ладони к глазам, а потом снова посмотрела на Лилю. Та уже не металась в панике, но ее пульс все еще зашкаливал. «Ее нужно отвезти в больницу». Что бы не довело ее до такого состояния, ей нужно в больницу. А если ее все-таки отравили чем-то, то срочно. Я почти ничем не могу ей помочь». «Это похоже на отравление?» – уточнил Войтых, поднимая Лилю на руки. «Не знаю. Но если есть хоть малейший шанс, что это оно, я рисковать не хочу». «Тогда нужен анализ крови». Саша ничего не успела ответить, поскольку из-за деревьев к ним подскочил Ваня, который тут же спросил «Что с ней?» «Дай ее мне!» – потребовал он у Войтаха. «Ее нужно отвезти в больницу», – ответил Войтах, передавая Лилю брату. Он прекрасно осознавал, что Ваня крупнее и сильнее его, он сможет нести ее быстрее. «Возвращаемся домой, нужна машина». Ваня с Лилей на руках почти бегом направился в сторону дома, а войтых последовал за ними. Саша старался не отставать от них, все время прокручивая в голове то, что говорили Лиля и Света. Их слова были очень похожи. Как и во время разговора со Светой, Саше сейчас казалось, что она упускает что-то очень важное. «Призраки горькие. Страх соленый. Призраки догоняют так громко». «Выдох!» Она схватила его за руку. «Ты прав. Нам нужен анализ крови. И я, кажется, знаю, какой именно». «Какой?» – спросил тот, выключив микрофон своего передатчика и делая знак Саше сделать то же самое. Он также позволил себе на шаг отстать от Вани. «Это ЛСД», – уверенно сказала Саша, тоже выключив передатчик. «Или какой-то другой наркотик. Но я склоняюсь к ЛСД». То, что говорила Лиля, очень на него похоже. И Света говорила то же самое. Не представляю, где Лиля могла его получить, но, в принципе, это не так уж и сложно. Кто угодно мог его добавить в еду или напиток. «Здесь только народу, совсем не углядишь». «Ты сможешь взять кровь?» Войтах нахмурился. Он не доверял врачам больнице. Если здесь скрывают истинные причины чьей-то смерти, то и анализ могут подделать. «У меня нет с собой пробирок, но они наверняка должны быть в каком-нибудь из твоих исследовательских наборов». «Правда, я не уверена в нормальной оснащенности токсикологического отделения в Демидове, если у них нужные реактивы. Возможно, лучше сделать это в Смоленске, но Лиля туда может не доехать». Я не знаю, что еще ей могли дать, кроме ЛСД. «Так, с тебя кровь, с меня пробирки и анализ. Только мне нужна хотя бы минута в доме. Присматривай за ними». С этими словами Войтых сорвался с места, чтобы обогнать Ивана. Не зря же он бегал почти каждое утро. Да и без ноши на руках он мог развить достаточную скорость. Ему удалось выиграть необходимое время. Обеспокоенный Нев уже ждал их на террасе – Он сходу начал что-то спрашивать, но Войтых проигнорировал его и скрылся в доме. Когда он вернулся на улицу, Ваня в сопровождении Саши как раз подходил к машине. «Сань, достань ключ у меня из кармана и открой машину!» Нетерпеливо попросил Ваня, указывая Саше на правый карман джинсов. «Мне нужно сделать ей укол», сказала Саша, тем не менее доставая ключ. Многого я не могу, но хотя бы снизить частоту сердечных сокращений нужно, иначе она не доедет до больницы». Она оглянулась, ища глазами Войтаха. Тот подбежал к машине одновременно с Невом. «Нев, садитесь вперед к Ивану, мы с Сашей поедем с Лили сзади». Войтах протянул Саше пробирку. «Только отдайте нам полминуты», попросил он у Вани, который уже успел завести мотор. Прежде чем сделать укол, Саша взяла у Лили кровь. «Обрати внимание на ее глаза», тихо сказала она Войтуху. Несмотря на то, что в салоне машины горел свет, зрачки Лили были расширены так, что радужная оболочка почти терялась за ними, и обычно зеленые глаза теперь выглядели почти черными. «Самый яркий признак ЛСД. Кажется, не ошиблась. Отнеси в холодильник». Она отдала ему пробирку. «Не уезжайся без меня», – велел Войтых. Он быстро вернулся в дом, сунул пробирку в холодильник, а потом также быстро вернулся к машине, захлопнув за собой входную дверь. «Где он там ходит?» – нетерпеливо спросил Ваня, когда Войтых уже снова потянул на себя заднюю дверь. «Все, можем ехать!» «Поехали», – кивнула Саша. Она не знала, насколько хватит ее внушения и что будет с Лилей, когда его действие закончится. Она, конечно, сделала ей успокоительный укол. Если это только наркотик, вполне возможно, его хватит. Но если в ее крови что-то еще, им нужно как можно скорее попасть в больницу. Саша взяла Лилю за руку, считая пульс. Он все еще оставался выше сотни, но звучало ровно, что вселял надежду. Бойтых положил голову Лиле себе на плечо и поддерживал девушку всю дорогу по пути в больницу. С Ваней за рулем и пустыми ночными дорогами Демидов оказался гораздо ближе, чем можно было ожидать.